Глава седьмая. Дедушка Боно садил на иглу коричневый липкий комок и придерживая его сбоку другой иглой, принялся вращать над маленькой пузатой лампочкой с дрожавшим внутри огоньком. Закопченное стекло лампочки украшал орнамент три круга В каждом из которых красная лисица с тремя хвостами на вершине холма у одинокого дерева а вместо корней у каждого дерева иероглиф ван когда Бо зажигал огонек, три лисицы как будто бы оживали наливались сияющей рубиновой кровью Настен нравилось смотреть как оживают на лампе лисицы как коричневый комок пузырится и выпускает серебряные шипы, пока дедушка бо вращает иглу над огнем. Это было волшебство. И специальный серебряный поднос и фаянсовые чашки с иероглифами, и старинная длинная трубка из бамбука, все было волшебным. И потом, когда бо полулёжа на кане засовывал поджаренные шарики в чашечку трубки, Он окутывался волшебным пахучим дымом, и в этом дыме Настя угадывала фигуры летучих мышей, людей и лисиц, и тигров, и они волшебно перетекали, превращались друг в друга. Когда дым рассеивался и чудесные звери рассыпались бледными клочьями, дедушка Бо оставался лежать на кане. Он как будто бы спал, но не до конца. Настя знала, что если заговорить с ним, он ей ответит из какого-то другого, соседнего мира, из старинной сказки, из полусна. Дедушка Бо очень мало спал, не как все люди, гораздо-гораздо меньше. Ей иногда казалось, что он хоть немножечко спал только когда курил свои волшебные шарики. Поэтому Настя с ним в эти моменты не говорила, а сама с собой тихонько играла или шла к маме. На этот раз мамы не было. Ее вообще всю ночь не было. Настя проснулась в комнате одна на рассвете. Она пришла к дедушке, тот как раз зажег волшебную лампу с лисами, и в дыму, который его окутал, тоже плясали и сплетались хвостами лисы. Так что Настя придумала игру. Как будто серый кусочек меха, который ей недавно отдала мама был зайцем, а она на него как будто охотится. Она зашвырнула мех в дальний угол харчевни, потом бросилась за ним следом на четвереньках, накрыла ладонью сжала мягкий комочек в пальцах и вдруг почувствовала, что ей мучительно хочется не в игре, а по-настоящему преследовать кого-то живого, пушистого, теплого, напуганного, с панически бьющимся сердцем и поймать его, и прижать к холодной влажной земле, и обнюхать, и придушить. Она в ужасе отшвырнула кусочек меха. Бедный зайчик, прости, я тебя не обижу. Дедушка Бо приподнялся на локте и посмотрел на Настю волшебными глазами. Они у него всегда становились такими, когда он возвращался из соседнего мира. Наверное, там у всех были мудрые мечтательные глаза с очень маленькими зрачками. "Кто ты в этой игре?" спросил ее Бо. "Я лисичка". Почему лисы ловкие сильные быстро бегают? Как всегда в разговоре с дедушкой Настя перешла на китайский. По стариковски крякнув в бос, лес с канаи прошаркал к ней. Человек тоже может быть ловким и сильным, сильнее зверя. В человеческом теле заключена огромная сила. В моем теле нет силы. Мама боится, что я заболею и умру. Сила есть в тебе. Нужно просто ее пробудить и напитать энергией ци. Нужно делать специальные упражнения. Тогда не умрешь. Бо сел в позу лотоса и закрыл глаза. Настя повторила за ним. Ей нравились его упражнения. Например, нужно было дышать животом, причем так, чтобы вдох был коротким, а выдох длинным, и при этом совсем-совсем ни о чем не думать, только наблюдать за вдохом и выдохом. Дедушка Бо называл это утробным дыханием. Он говорил, что наблюдать, но не участвовать, значит быть нерожденным, а нерожденный не умирает. Он говорил: "Утробное дыхание Шаг к бессмертию. Настя не понимала, что значит наблюдать, но не участвовать. И ей почти никогда не удавалось совсем ни о чем не думать, но зато очень нравилось представлять себя нерождённой, да к тому же еще бессмертной. Дедушка Бо говорил, чтобы стать бессмертным, нужно сначала остановить свои мысли, потом дыхание, потом сердце, а потом освободиться из плена своего тела, оказаться снаружи быть не рисом, но паром над чашей с горячим рисом. Настя знала, что из этих обозначений пара и риса складывался иероглиф жизненной силы ци. В этот раз у Насти получалось особенно плохо. Мысли разные, про опухшую прошку, про камни, про пчелиные соты, про ведьм, про войну, про отца, который никогда с войны не придет, про проклятое болото, про раздавленных солдатскими сапогами червей и слизней и про черного молодого коня и про старую белую лошадь и про маму, которая куда-то ушла среди ночи, про подаренный прошкой крестик и снова, про ведьма, про шутова, который ушел на болото, и еще про какие-то темные похочие норы. Эти мысли не получалось остановить, и они роились в голове потревоженными, разъяренными, гудящими пчелами. А потом они как будто вдруг разом вонзили ей в мозг свои жало и стихли. И остались только короткие вдохи и длинные выдохи. И там, внутри своей головы, в густой, как мед, пустоте Она услышала голос, и он сказал на древнем, но почему-то понятном ей языке: "Перестань дышать. Не дыши совсем. Убей в себе человека и иди в лес". Она подчинилась. Сделала длинный выдох и постаралась больше не делать вдох, чтобы выбраться из плена своего тела. Тут же зазвучал взволнованный голос дедушки Бо. Он просил, чтобы Настя дышала. А потом голос мамы, она звала её по имени, и кричала, но древний голос был важнее других голосов. Убей в себе человека, уходи в лес. По-прежнему, не дыша она открыла глаза она видела комнату кан серебряный поднос и волшебную лампу с красными лисами видела склонившихся над ней дедушку бо и маму но поверх всего этого она видела опустившуюся на них тень соседнего мира различала узкий Извилистый темный лаз, по которому следовало пробираться на четвереньках, но не в этом, а в другом теле. Она встала на четвереньки. Мыслей и дыхания уже не было, оставалось только остановить сердце. Не дыши совсем. Мать влепила ей пощёчину. Наотмах, резко и больно. И Настя вдохнула воздух. Лас закрылся. Тень соседнего мира исчезла. Ты ударила меня по лицу, прошептала Настя с обидой и удивлением. Почему ты перестала дышать? Лиза схватила ее за плечи, с силой встряхнула и прижала к себе. Настя почувствовала, что у матери влажные платья и волосы. Почему ты встала на четвереньки и перестала дышать? Я хотела стать нерожденной», — сказала Настя. Это ты виноват. Лиза повернула к дедушке бо побледневшее лицо. Эти дурацкие дыхательные упражнения. Бо улыбнулся. Печально и как-то беспомощно. Я просто учила ее использовать силу силуцы. Деда не виноват, вступилась Настя. Это голос мне сказал не дышать и убить в себе человека и уйти в лес. Голос в маминых глазах уродливой тёмной кляксы и расползся страх. И от этого Насте тоже стало темно и страшно. Какой голос, Настя? Я не знаю. Древний Ни мужской и не женский началось страх выплеснулся наружу из лизинных глаз и Настя увидела, что это никакая не клякса, а просто слезы. "Я научу ее не подчиняться этому голосу", сказал дедушка Бо. "Да неужели?" Спросила Лиза так визгливо и зло, что Настя высвободилась из ее рук и прижалась к дедушке. И как ты предлагаешь не подчиняться? Сесть в позу лотоса и предаться неучастию и неделанию? Ты что, не видишь, что этот день совсем скоро? Какой день скоро? Спросила Настя, ноimat ни, ни дедушка не ответили, они продолжали ссориться. Иногда неделанье лучше, чем деланье. Дедушка бок коснулся рукой Лизиных влажных волос. Куда ты ходила ночью? Кому еще ты сделаешь зло? Это ради Насти. От этого зло не перестанет быть злом, а подлость не перестанет быть подлостью. Как твой отец, я. Ты мне не отец, вдруг крикнула Лиза. И ей ты тоже никто. Настя почувствовала, как дедушкин живот, к которому она прижималась щекой, стал каменным, как будто бо пытался защитить себя от ударов. Она запрокинула голову. Его лицо было, как всегда, спокойным и безмятежным. Он улыбался Лизе, но Настя знала, что это плохая улыбка. Твоя родная мать Оставила тебя в свёртке вон там, бо указал рукой на входную дверь. А твой родной отец Лиза, наверняка он замечательный человек. Жаль никому неизвестно, как его звать и где он живёт. Если б я знал, я б тогда отнёс тебя к родному отцу, а не растил в своём доме. Прости её, дедушка, испуганно попросила Настя. Мама так больше не будет. Бо молча отодвинул от себя Настю, как будто и она сразу перестала быть ему родной и любимой, и пошаркал на кухню. Лиза кинулась за ним следом, схватила сухую, покрытую пигментными пятнами руку, попыталась поцеловать: "Прости, прости меня, папа". Бо быстро отдернул руку как будто обжегся или испачкался не теряй лицо дочка